Глава седьмая Меня не покидала назойливая мысль, от которой зудела кожа, едва стоило подумать о последствиях. Я, тысячелетний монстр, ощутил страх. Не за свою толстую шкуру, которую спустят, тушку выпотрошат, порубят на куски и поджарят на медленном огне. Я испугался за малыша, мелкого пакостника, которому сходила с рук любая шалость, потому что он любимый брат Нинси и подающий надежды сын князя тьмы. Пацан, который никогда не боялся монстров и научился призывать их в мире людей. Мысль, терзающая мозг, не позволила бы Мартину изменить выбранный путь. Поставив цель, он упрямо шел до конца. Искал решение, не ломался от полученных ошибок, стиснув зубы, преодолевая сопротивление. Одна из похищенных жертв вызывала о помощи. Изабель Монти внедрялась в мозг Мартина до того, как исчезла в адском пламени. Совпадение. Сила видения парня или способность девчонки входить в ментальный контакт? На вопросы рано или поздно мы найдем ответы, но меня волновало другое, о чем я не рискнул говорить при Нэнсе. Мартин не послушал бы, упрямо следуя намеченному пути. На Земле Мартин обладал колоссальной силой, являясь результатом слияния силы демона и ведьмы из древнего рода. Пусть способности ванильной мамаши Мартина связали магией, но гены рода отразились не только в Нэнсе. С годами пацан взращивал силу и учился сдерживать порывы. Но как на Мартине отразится темный мир? Совладает ли с силой малыш? Не убьет ли его агрессия демона? Насколько послушно окажутся бесы? Как нечисть преисподней отреагирует на появление сына Асмодея? Мысль, которая не давала покоя, зашевелилась вновь, едва мы ступили на грешную землю. Каким вернется малыш обратно на землю? Серость и уныние. Мартин осмотрелся. Для меня обратная сторона земли имела привычный вид, та же растительность горы леса, но с глубокими мрачными оттенками. Города с их вечным движением и огнями сменили величественные замки властителей темного мира с многочисленными лабиринтами подземелий. Резко пронизывающий ветер заставлял исчадий ада скрыться в пещерах и глубоких ущельях. Не потому ли демоны предпочитали жить среди людей, тщательно скрывая личину, но используя преимущества? Человеческий мир притягивал, очаровывал, питал, вдохновлял на безумство, вселяя робость в людские сердца, но и дарил умиротворение темным душам. «Я один из почитателей жизни среди людей, понимал и оправдывал слабость демонов и прочих тварей ада перед человеческими ресурсами, но будучи нефилимом и прожив 16 лет на земле, Мартин иначе относился к людям. Он считал себя частью того мира». не позволяя никому приступать черту дозволенного против воли человека. Единственный раз, когда Мартин пошел против собственных принципов и согласился с Джилайя, когда даровал шанс на новую жизнь для подруги без ее ведома, решающим фактором послужило больное сердце Дженни. Однако в случае исчезновения подростков сработал совсем иной механизм. Кто-то намеренно подбирал контингент из наивных и доверчивых юношей и девушек приблизительно одного возраста. Не стоило далеко ходить, чтобы понять, Мартин докопается до истины, наплевав на последствия. Благоразумное решение обратиться к отцу никак не повлияет на цель в случае возможного отказа в помощи со стороны Асмодея. Про собственную участь я старался не думать, но каким бы жестоким ни оказался ответ, я не покину малыша, пусть и придется пойти против воли великого князя тьмы. Теперь я понимаю отца, почему он чаще обитает на земле, усмехнулся Мартин. С другой стороны, отличное место для уединения от мирской суеты, чтобы рассуждать о смысле жизни. Только если в качестве сравнения, заметил я, прислушиваясь к отдаленным завываниям, сколько тварей уже ощутило присутствие Мартина. Пустынная, на первый взгляд, местность, не более чем обман зрения. Каждый камень имел уши. Укрыться и остаться незамеченным в темном мире крайне сложно, учитывая способности местного населения. Что уж говорить о хищных тварях. Это не бесы, которые падут к ногам Нефилима. Да и то не все, принимая во внимание лицемерную двуликость. «Как тебе неприступный замок великого князя?» Поинтересовался я, запрокидывая голову и взирая на величие монолитных конструкций. «Весьма гостеприимно», — усмехнулся малыш. «Полное отсутствие дверей и ворот?» «Уверен, для тебя вход открыт по праву рождения, для остальных — по приглашению». «Я должен тебя пригласить?» «Только тогда ты получишь возможность проникнуть сквозь стены?» «Да, либо это сделает кто-то другой!» Кивком головы я указал на демона, проявившегося неподалеку и с интересом рассматривающего Нефилима. Мартин обернулся, и аморгать перестал, чтобы не пропустить ни единого момента встречи парня с темным миром. В загородном доме отца малыш встречался с близким окружением князя, но в естественной среде действительно стеная. Прошла минута молчаливого взаимного изучения. В какой-то момент я увидел перед собой юного горделивого осмодея, с той лишь разницей, что Нефилим светловолосый отрок. В остальном Мартин неплохо перенял повадки великого князя тьмы. Демон более не вынуждал парня ждать, почтительно склонил голову и приблизился. Рон вы к вашим услугам, молодой хозяин!» «Великий князь в замке!» Сразу перешел к делу Мартин, не опускаясь до приветствия низших сословий. А я невзначай поймал себя на мысли, как быстро пацан умеет перестраиваться в человеческом мире на вежливое обращение к незнакомым людям и тем, кто старше по возрасту. В отношении выходцев из ада Мартин четко прослеживал разницу между ступенями и иерархией, не удостаивая чести тех, кто ниже. «Да, хозяин, добро пожаловать домой», – приглашающим жестом вы указал на возвышающийся на склоне холма замок и милостиво кивнул мне. Ступив на безжизненную каменистую почву преисподней, Мартин сохранил равновесие, лелеял надежду, что с телепортацией в замок проблем не возникнет. Переживания оказались напрасными. Аплодисменты демона, встречающего сына Асмодея, говорили красноречивее слов. Горделивая посадка головы свидетельствовала о стойкости духа Мартина, а расправленные плечи – об уверенности в собственных силах. «Браво, Мартин! Не перестаю благодарить тот день и твою сестру, что вызвала меня, позволив первому зреть сына великого князя!» «Обломайся, Окта! Первым был я!» Рявкнул на демона, наплевав, где нахожусь. «Джек, дружище, ты не меняешься!» Наигранно рассмеялся демон-перевертыш, пересекая просторный зал, чьи каменные стены терялись в полумраке. Массивная люстра со множеством свечей не освещала пространство в должной мере. «Окта никогда не простит мне ту должность, что я занял при Нефилиме». Обойдя демона, хоть и тот присягнул малышу первым, однако Мартин обожал дядюшку. Стоило отдать должное Окта, демон из кожи вон лез, чтобы угодить Мартину, возвысив себя в глазах князя тьмы. Подхалимый лжец, демон-октавиан отменно справлялся с возложенной миссией. Было время Мартин подозревал Окта в содействии с некромантом и прочих темных делишках. Однако демон вышел сухим из воды, предоставив Нефилиму неопровержимые доказательства непричастности и собственной преданности. Мартин сменил гнев на милость, но относился к демону не более как к дядюшке, делясь новостями, но не располагая к откровениям. «И к гадалке не ходи! Твой визит, Мартин, явно не из вежливости!» «Проницательный окта!» — усмехнулся пацан и остановился напротив демона. «Возможно, мне и говорить не придется!» Сам расскажешь, в чем причины кроются. Я переводил взор с одного демона на другого. Мартин вырос, что позволяло этому смотреть прямо на собеседника. Под настойчивым взглядом Нефилима отводили глаза те, кому было что скрывать. Окта опустил веки и улыбнулся. Разумеется, хмыкнул Мартин. Кто, как нелюбящий дядюшка, разбирается в привратностях судьбы? Особенно, когда дело касается нашей семьи. Ты несправедлив, Мартин. Я предан семье. Настолько, что готов помочь мне? «Зависит от того, что ты потребуешь. Просто скажи, кто стоит за похищениями подростков». Дверь с грохотом распахнулась, и в зал проник свет вперемешку с непристойным девичьим смехом и музыкой, демонстрируя излюбленное занятие демона похоти и разврата. Бодрой походкой князь тьмы явил себя взору присутствующих. Губы Мартина иронично скривились, родителей не выбирают. Чем бы ни занимался Асмадей минутой назад, Один из семи властителей ада пред сыном предстал в человеческом, элегантном и чертовски привлекательном образе. Князь никогда не позволял себе небрежности, ни в одежде, ни в словах. «Мартин, вот так сюрприз! Не скрою, польщен, хоть и не знаю, по какой причине прибыл». Я низко склонился перед князем тьмы, но не упускал из вида семейную сцену. Осмодея обнял сына за плечи и с нескрываемым восхищением осмотрел Мартина. «Что скажешь, Окта?» «Отменный отпрыск получился!» «Несомненно, господин. Как и все, к чему имеете отношение». Льстиво заливал перевертыш. Мартин терпеливо выслушал похвалы в свой адрес, понимая, что Осмодей тянет время, лишь бы не говорить на неприятные темы. Ронво распахнул двери, противоположные тем, из которых вышел князь. Не снимая руки с плеча сына, Осмодей покинул зал в сопровождении «Окта и меня». Демон Ронве вновь опередил и отворил малозаметную в стене дверь, ведущую в небольшую, но уютно обставленную комнату. Та располагалась в башне, по периметру стен ввысь убегала лестница, упираясь в потолочное перекрытие с люком. Осмодей опустился в кресло, приглашая Мартина занять место напротив себя на кожаном диване. «Я расположился возле двери, чтобы не маячить перед взором князя», а Окта отошел вглубь комнаты, вытащил с полки первую попавшуюся книгу, и, лениво перелистывая, прислонился к шкафу. Вальяжно расположившись в кресле, князь с легкой иронией смотрел на сына, читая по глазам парня, как по раскрытой книге. «Что, Мартин, расследование зашло в тупик?» «Отнюдь, я ведь здесь?» «Не показатель», — усмехнулся князь. «Темный мир весьма велик. Годами рыскать станешь, но не найдешь зачинщика. К слову, я вне игры». «Но и союзником стать не желаешь», — заметил Мартин, скинул на пол рюкзак, удобно устроившись на диване. «Но и союзником стать не желаешь», — заметил Мартин, скинул на пол рюкзак, удобно устроившись на диване. «К чему мне это?» — развел руками осмодей и сложил их домиком, соединив кончики пальцев и поглядывая поверх них на сына. «Я благодарен случаю за то, что он стал причиной твоего появления в родовом замке. Следовало давно замутить нечто подобное, иначе не затащить. Мне и в загородном доме неплохо», — парировал пацан. Хоть на Гавайях, Мартин, суть не в том, ты демон, кровь от крови, истинное место преисподнее. Уж не обессудь. Я не сводил глаз с Мартина. На последних словах князя пацан нахмурился, но промолчал. Крыть нечем. Кровь и сила демона с одной стороны, гены ведьмовского рода с другой. Лишь сердце человеческое, как говорил малыш. Хорошо, будем считать, что первый шаг я совершил, и впредь обязуюсь навещать чаще. Я не принуждаю, Мартин. Как и прежде, у тебя есть право выбора, ответил князь, а я напрягся. Хорошо зная малыша, не сомневался, что тот отреагирует на подобное высказывание. Ненароком осмодей подлил масло в огонь, либо ход стал преднамеренным. Князь игрок. Он тщательно просчитывал шаги противника и всегда находился впереди. У меня выбор есть, чего не скажешь о похищенных подростках? воскликнул Мартин. Уверен? Князь прищурился и хитро улыбнулся. Именно перед правом выбора их и поставили в данный момент. Удивишься, но большинство с тобой не согласятся.